«Дурачок», — сказал жанна — «мистер Матиас не играет в гольф, это только мистер Коллинс играет». «Мистер Матиас пришел по делу», — сказала Русь, обменивая деньги на поцелуи, и потянулась через плечо Ричарда, чтобы открыть дверь. жанна и Чадли, не оглядываясь, сбежали по ступенькам крыльца и пересекли дорогу. «Да чего же у них серьезный вид?» — подумал Джейри отрывая взгляд от газеты и глядя сквозь оконное стекло на детей, которые встали подвязан в ожидании школьного автобуса. Не замечая, что приютившее их дерево все уменьшается в размерах, они подбрасывали ногами опавшие листья. Вокруг каждого палого листа на асфальте было влажное пятно. Поцелуй. Русь спросила Ричарда. — Хочешь кофе? — Если можно, — сказал он страдающий, потный клоун минувшей ночи исчез. На его месте возник некто большой и жесткий, чьё присутствие угрожало их дому. «Мне надо кое-что сказать Джейди, раз уж он здесь, и кое-что сказать тебе, Русь. То, что я должен тебе сказать, не займет много времени», добавил он, обращаясь к джерри. «Где мы могли бы поговорить?» Джоффри все еще цеплялся за ноги Ричарда. «Лучше всего, пожалуй, на заднем дворе», — сказал Джерри. Слово эти словно повисли в пространстве. Он чувствовал себя как перепуганный актер, подающий реплики, которые он не успел выучить. Русь сказала, «Э, «Я сейчас сварю свежего кофе. Джоффри, иди смотри телевизор, там сейчас фильм» джери вывел Ричарда через кухню на воздух. Они остановились под кленом. На одной из веток Джерри давно уже пристроил качели. Вся земля вокруг качелей была утрамбована и, и начисто вытоптана. Тогда, как остальная лужайка нуждалась в сришке, она заросла высокой, тощей, осенней травой, которая умирает в августе и снова оживает под сентябрьскими дождями. Джерри спросил, «Ты...» Правда, был всю ночь на ногах, что-то делал. Ричард не желал смягчаться. Он остановился в таком месте покатого двора, чтобы возвышаться на Джерри, не только на природный дюйм. Поехал в кэна и шатался по улицам. Время от времени заходил куда-нибудь выпить и наблюдал, как солнце встает с причалами. «Меня ведь точно обухом по голове ударила, приятель!» Джерри передернул плечами. «Что ж, пополняй ряды хорошо известного клуба!» «Я завтракал с моим адвокатом», — продолжал Ричард. «В результате наших разговоров выяснилось два, нет, три момента, о которых сейчас и пойдет речь». Джерри снова передернул плечами. Он чувствовал, что должен подать какую-то реплику, но забыл, какую. «Во-первых, — заявил Ричард, — я сейчас приехал из моего дома, моего бывшего дома, где я оставил Салли в отличном здравии. Прекрасно. Я ничем ей не досаждал. Принял душ, побрился и сообщил ей свои решения в той части, которая ее касается». Ей все-таки удалось уснуть. Ричард искоса бросил на него взгляд, слегка озадаченный тем, что Джерри, похоже, знает больше его. «Она спала, как младенец. Я еле ее добудился. Она поздно встает, придется тебе к этому привыкать. Теперь насчет дома. Я намерен жить в нем. Я полагаю, вы с ней, как только сможете, подыщите себе другое место». А до тех пор мы будем жить с ней вместе. Но, так сказать, не как муж и жена. Так сказать, выражение твоего юриста. Я говорю серьезно, Джелли. Конечно. Он посмотрел вверх. Небо было голубое, как выцветший бархат. Из запада на него наползали грозовые серые тучи. Во-вторых, я разведусь алле, если ты согласен на ней жениться, есть ли